Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия» Передача восьмая Святой Дух Эпиграф Дух дышит, где хочет, И голос его слышишь, И не знаешь, откуда приходит, И куда уходит. Так бывает со всеми, Рожденными от Духа.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 Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16-17. Мы, христиане, конечно, верим в слова Христа и в их непреложное исполнение. Тогда нам нужно задуматься над приведенным выше отрывком из прощальной беседы Христа с апостолами на Тайной Вечере. Господь говорит, что христианин должен знать Духа Истины и Утешителя, Знаем ли мы его? А если не знаем, то можем ли считать себя христианами? Если поискать ответы на подобный вопрос в истории Церкви Христовой, то можно утверждать, что христиане первых веков знали и видели пребывание с ними Духа Святого. Для всех очевидным было его сошествие в день Пятидесятницы. Явление его сопровождалось шумом с неба, как от сильного ветра, языками, как бы огненными, даром иных языков и так далее. Деяния святых апостолов, глава 2, стихи 2-4. Святый Дух далее всегда, видимо, для всех сходил на новокрещаемых. Имеются в духовной литературе рассказы алтайских миссионеров из русских, совершавших таинство крещения над взрослыми алтайцами, Часто бывали случаи, когда сами крещаемые или их восприемники воочию замечали сошествие на крещаемых Святого Духа в виде огня, который не опалял, но исполнял крещаемых или их восприемников светлой духовной радостью. Это сошествие по времени совпадало с моментом, когда крещаемые погружались в воду или их обливали. При своем служении апостолы ощутительно направлялись указаниями от Святого Духа. Про апостола Павла и Силу говорится в деяниях. Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. же до Мессии, предпринимали идти в Вифинею, но Дух не допустил их. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 67. Должна ли быть эта способность ощущать Святого Духа у современных христиан? Преподобный Серафим отвечает на этот вопрос положительно и велит всякому христианину всегда и всюду проверять себя, в Духе ли я святом, как это сделать и каковы свойства Святого Духа. Конечно, Святой Дух, как третья постать Бога, Святой Троицы, непостижим для человека по своей сущности как непостижимы Бог Отец и Бог Сын. Но как те открывали и открывают себя людям в нужной мере, так открывается и Святой Дух. Следует заметить, что в текущий момент истории человечества Святой Дух пребывает с нами по обетованию Христа. Согласно тексту Евангелия от Луки, Господь заканчивает свою беседу о молитве «Отче наш» и о постоянстве в молитве прямым указанием на то, о чем мы должны просить у Него. Он говорит, «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Евангелие от Луки, глава 11, стих 13. Вот достойный предмет наших просьб. и, очевидно, крайне для нас необходимый И это находится в полном согласии с указанием о цели нашей жизни преподобного Серафима, заключающейся в стяжании Духа Святого. В соответствии с этими словами Господа, Церковь и составила молитву Царю Небесной, которая и ставится ею как начальная в обычном молитвенном правиле. В начале этой молитвы перечисляются свойства Святого Духа, чтобы христианину легче было его почувствовать и полнее войти в его мыслительный образ. Из его свойств на первом месте стоит «утешитель» — так называл Святого Духа сам Господь. Это самое характерное из его свойств, ибо пребывание с христианином Духа Святого неизменно и прежде всего — несет с собой утешение, мир и тишину на сердце, тихую радость, умиление, теплоту, любви к Богу и людям. Отец Иоанн Кронштадтский пишет, «Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твоей мысли добрые, тебе благо, легко, когда на сердце спокойствие и радость — тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, лукавый дух. Дух лукавый — есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий — есть дух несомненной веры, дух добродетелей, Дух Свободы Духовной и Широты, Дух Мира и Радости. По этим признакам знай, когда в тебе Дух Божий, а когда Дух злой». Показателем сопребывания со христианином Святого Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, хотя бы легчайшем, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии Духа и отказе в просьбах. даже легко исполнимых и тому подобное. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренно обращается к Богу с просьбой прогнать от него того лукавого духа, который владеет им в этот момент и мешает схождению к душе его благодати Святого Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного. «Он не в духе». Очевидно, здесь надо писать слово Дух с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди, очевидно, говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Далее, в молитве, Он называется Духом истины. Господь сам назвал Его Духом истины в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 26. Говорил своим ученикам, что. По Своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Затем свойствами Святого Духа является везде сущий и все исполняющий. Он же является источником сокровища благих и жизнью подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве, в завершении ее, имеется просьба к Нему прийти к нам, вселиться в нас, И очистить наши души от всякие скверны, а через это их спасти. По существу, можно ли христианину просить еще чего-либо более? Апостол Павел перечисляет нам неоценимые сокровища, которые мы можем получить от пребывания в нас Святого Духа. Он пишет в послании к Галатам: плод же Духа, любовь, радость, мир. долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Молитва Царю Небесной вместе с Отче наш занимает особое преимущественное место среди других молитв. Церковь предлагает читать Царю Небесной и перед началом всякого дела. С первого взгляда это непонятно. Здесь нет даже намека о помощи в каком-либо деле, Однако что означает сопребывание с нами, Святого Духа? Это значит, что всякое наше дело будет завершено всецело по воле Бога, а другого христианину нельзя и желать. Вместе с тем церковные молитвы Святому Духу немногочисленны по сравнению с молитвами к Иисусу Христу. К сожалению, современная повседневная жизнь церкви, говорит священник Павел Флоренский, за вычетом избранников Неба, мало смутно и тускло знает Духа Святого, как лицо. В течение всей нашей эпохи молится главным образом сыну. Духу, если и молится, то больше ожидая его, нежели имея лицом к лицу. Более тоскуя об утешителе. нежели радуясь им перед Отцом в Сыне. Почему это так? Почему Святой Дух не пребывает с современными христианами, как пребывал Он с ними в церкви времен апостольских? В беседе с Матавеловым преподобный Серафим на этот вопрос отвечает. Он говорит, что Святой Дух оставляет людей обычно за их грехи, однако за меньшие и легкие грехи Господь Дух Святой не оставляет имеющих Его благостыню. Но есть вторые потяжести грехи, разлучающие нас от Бога и отгоняющие от нас благодать Его. Но и в этих грехах, если вскоре и от души покается человек, то снова может приобрести благодать Божию. Всегда надобно при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас. и когда, перебрав грехи, нападем на тот самый грех, именно который оскорбил Господа Бога, Господь Бог Дух Святой коснется нашей совести и скажет нам священно тайно, вот это-то и есть тот самый грех, которым ты оскорбил Творца Бога. Тогда нам скоро с сокрушенным сердцем и со смирением следует прибегать к Господу, и Он с любовью простит нас и помилует нас возвращением даже большей благодати за то, что не отчаялись в милосердном всепрощении Божием. Про условия сопребывания в душе христианина Святого Духа пишет и мудрый пастырь Отец Иоанн Кронштадтский. С величайшей осторожностью нужно держать в своем сердце сокровище Духа. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной ангельской духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли, Исчезнут и эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напаяли обильно борозд души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости, и наполняющий ее чувством скорби и тесноты, и подстрекающий к раздражительности и хуле. Итак, чтобы не удалять от себя Святого Духа, надо не грешить. А если согрешишь, то надо каяться. Как говорят святые отцы, присутствие Святого Духа в человеке ведет и к повышению его духовной восприимчивости. Как через сильное увеличительное стекло человек начинает легко замечать в себе начатки зла, не только уже в делах, но и в словах, мыслях и душевных побуждениях. Пребывание со христианином Духа Святого приобщает его и к совершенной радости — Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Я молился о вас, да сподобитесь, и вы получить того великого огненного духа, которого получил я. Если хотите получить его так, чтобы он пребывал в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и, восторгая помышления свои на небо день и ночь, взыщите с правотою сердца сего огненного духа, и Он дастся вам всегда и навеки. Когда принят будет Он, то откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, которые уже находятся в Царстве Небесном. Дух Святы непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. Но кто знает сию приятность Духа и Его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы Он вселился в них? Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов, ибо Дух тот обитает в правых сердцах. Преподобный Макарий Великий пишет, «Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигают, Постоянства, твердости, безмятежи и покоя не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая таковых, сказал, что они перешли от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. А епископ Феофан Затворник говорит, «Бог наш...